Тем не менее, Зло мне было причинено, обида нанесена. Причём публично. Зайти к министру почему-то уже не хотелось. Желание копаться в этой грязи увядало минуты на минуту. Я припарковал машину, и еще не зная, как поступить, поднялся на второй этаж в председателя Госкино. Я вручил секретарше председателя Извинительное письмо Донского и попросил передать послание министру, после чего я попрощался и ушел. Я не звонил потом секретарше и не спрашивал, выполнила ли она мою просьбу, Думай, что выполнила. Я никогда не наводил справок у самого Романова, получил ли он эту странную бумагу, и что он при этом думал. Жалко, конечно, что я не видел его лица, когда он читал это загадочное письмо. Вручил письмо секретарша министра, я как бы поставил точку на этой истории. Вернее, многоточие. Я удовлетворил потребности собственного морального кодекса, но удовольствия своей персоны я не испытал. В данном случае, скорее всего,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 Любовь к киноактёрам можно сравнить с популярностью космонавтов. Ученые, инженеры и техники, причастные к полету ракеты, оставались неизвестными, анонимными, тогда как космонавт принимал всю славу и все почести на себя. Между актером и космонавтом, правда, существует одно принципиальное различие: космонавт рискуют жизнью, он ставит ее на карту от него требуется недюжинный мужество, а тёр играет, как правило, в полнейшей безопасности, за исключением трюковых кадров. Вообще всякино тёх, особенно популярных, гуляет немало легенд. Один из мифов, что артисты сказочно богаты. По моему глубокому сожалению, это неправда. Разве что десяток другой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 В никчемной телевизионной передач. Мы регулярно слышим его голос по радио, или же он рычит медведем, озвучивая детскую мультипликацию. И делает это всё огоднуть из халтурных побуждений, а потому что зарплата в театрах крошечная.